Глава пятая Уже законченный разговор, как оказалось, имел продолжение. Не успел я отойти от дверей лаборатории Дока и десяти шагов, как он меня догнал. «Фрэнк, погоди, ты не понял, что именно?» «Господи, Док, я же не тупой. Вы хотите похоронить здесь научников, затем перехватить Фалу и остальных корпоратов в космосе?» Уничтожить его корабль, не вступая в бой с экипажем, потом вернуться на планету и отбомбить аннигиляционной бомбой по базе, заодно ликвидировав их городок. Что будет с планетой после этого, я прекрасно понимаю. Здесь не выживет никто, ни Деварары, ни люди. И не надо мне рассказывать, что радиус действия бомбы не так велик, а взрывная волна, а последствия. Плюс я наслышан о мизерикорде и уверен, на борту припасено еще какое-нибудь химическое или биологическое оружие, в применении которого вы обвините корпорацию Виланд, а сами проведете, так сказать, контроль, чтобы уж наверняка ничего живого не осталось. Все правильно или есть ошибки? Док затоптался на месте, спрятав глаза. «Значит, я прав. Скорее всего, во всем. Что ж, этого следовало ожидать?» «Есть альтернативный план», — заявил он. «Ну, слушаю. В общем, можно просто использовать наземный транспорт для эвакуации». Выдадим себя за сотрудников корпорации, осуществляющих эвакуацию и за случившейся в лабораториях аварии. Наобещаем компенсацию и так далее. Всех эвакуируем, просветим, ну а зараженных. Прости, но их ликвидируем. Нет возможности оперировать каждого. К тому же это повышает шансы вывести отсюда заразу. Это приемлемо, кивнул я. «Не будешь орать, что, мол, как убить, если можно прооперировать?» — удивился Док. «Всех спасти в любом случае не получится. Убить жителей целого города, чтобы подстраховаться — это одно, а вытащить кого можно — другое. Я понимаю, что риски тоже должны быть оправданными». «Ну, хорошо, что хотя бы с этим согласен». Есть. «Нюанс или, скорее, условие», — заявил я. «Ну?» «Пилотом Трикстерта будет Эллен, и это не обсуждается. И да, ты идешь со мной в город, когда выберемся». «Я?» «Ты?» «Иначе, как мне кажется, есть шанс, что, пока я буду уговаривать местных эвакуироваться, мне на голову прилетит бомба». «Ах, ладно, понимаю». — Решил, значит, подстраховаться? — Ну, типа того. — Еще пожелания и требования будут? — Пока нет. — Отлично. — Значит, все решили? Обо всем договорились? — Ну, вроде да. — Наконец-то. — Облегченно вздохнул док. — Ну, э -э -э. раз так, пойдем, подберешь себе оружие. А дальше на боковую... Нужно набраться сил для предстоящего. Арсенал оказался одной из квартир, куда кто-то, быть может, СБшники, быть может, выжившие или Отряд Прикрытия Корпоратов, стащил целую гору оружия, причем явно не нового. Вон броня в крови, вся помятая и посарапанная. Оружие тоже явно в бою недавно побывало. Нечищенная, явно попавшая сюда сразу после боевых действий. К тому же здорово закопченная и со следами когтей, вмятинами, а на нескольких образцах я даже обнаружил следы, которые могли оставить челюсти довараров. м да. Однако имелось здесь и новенькое оружие, еще в пушечном сале, запакованное и нетронутое. Мой взгляд тут же был прикован к одному девайсу, на котором я мечтал, наверное, последние лет десять. Однако то не мог себе его позволить, то попросту боялся купить и попасть с ним, непроверенным и необстрелянным жесткий замес. Речь шла о штурмовом доспехе типа «Деймос МК-9». Броня эта была интересна прежде всего тем, что имела интегрированный в нее стрелковый комплекс «Левиафан». Да и сама по себе броня была отличная. У нее полноценный армейский экзоскелет. За счет покрытия изумных нанитов она легко выдерживает попадание даже крупного калибра. В комплекте имеется тактический шлем со всеми типами анализаторов, замкнутой системой дыхания и комплексом РЭП. Короче говоря, это самый ультрасовременный боевой костюм, доступный для наемников, который только есть. Вполне допускаю, что у вояк есть модели и поинтереснее, покруче, но достать их просто нереально. Что касается особенностей стройного комплекса... Он представляет собой ускоритель частиц, то есть снаряд разгоняется за счет магнитных полей генерируемых комплексов. Сам снаряд — тонкая титановая игла с хитрым напылением, обладающая не только высокой скоростью, но и отличным проникающим действием. В последнее время такие штуки стали особо модными, хотя многие наемники плевались на такие игрушки. Но я-то знал, откуда ноги растут у этого тренда. Упрощенный вариант армейских моделей, недавно ставших на вооружение отрядов особого назначения. Нет, ну надо же, столько облизывался на Деймас. и вон он тебе. Пожалуйста, бери. Я тут же подошел к броне, ощупал ее, проверил бронеплиты, осмотрел внутренние подкладки. Да. Сразу видно, вещь не дешевая. За разглядыванием этого чуда техники я как-то упустил тот момент, когда в помещении появились новые лица. Было их двое, и проскользнули они у арсенал практически бесшумно, что выдало в них хороших профессионалов. Я резко развернулся, изготовившись для боя, однако парочка рослых суровых мужчин не предпринимала более никаких активных, тем более враждебных действий. И тут до меня дошло, кто это. Ну, конечно же, это и есть мизерикордовцы, о которых мы с доком говорили. Правда, в разговоре с ним я почему-то думал, что они находятся не здесь, а где-то на другом этаже или в отрезанной от нас части уровня. Я внимательно разглядел обоих. Вообще, когда слышу слово «террорист», у меня лично всегда ассоциации с теми самыми плохими парнями, которых часто показывают в кино и с которыми частенько приходилось сталкиваться и мне, как в качестве действующего военнослужащего, так и в качестве наемника. Такие ребята были как на подбор. Разношерстная одежда, плохое оружие, фанатичные взгляды на мир, полнейшее презрение к смерти. Вот последнее, пожалуй, это единственное, что объединяет террористов в моем понимании и этих двух импозантных мужиков, находящихся сейчас в одной со мной комнате. Оба высокие, не ниже меня точно, сухие, с длинными волосами. Оба точно в прошлом офицеры. Это видно даже когда они просто стоят. Выправку бывалого вояки так просто не скрыть. Даже сейчас оба бойца прямые, как палки, с гордо посаженными головами. Казалось, только крикни, смирно, вольно, и оба по заведенной привычке примут соответствующие позы. Тот, который слева обладатель еще и водянисто-синих глаз под кустистыми бровями и короткой шкиперской бородки. У правого здоровенные шрамы, идущие по всей нижней части лица, которые он довольно успешно маскирует за бородой, хоть и не до конца увечья удается скрыть. Глаза он предпочел спрятать за дымчатыми очками-авиаторами. Оба они выглядели, да, как наемники они выглядели, ничем особо не отличаясь от ребят из «Хантерс», с которыми служил я и часто общался, или же с наемниками любых других корпораций, отрядов. Все мы в чем-то похожи и легко узнаем друг друга даже в плотной толпе. Сейчас оба глядят на меня с явным подозрением, они крайне напряжены, и я понимал, почему. Как я не доверял им, так же и они мне. Что сейчас помешает мне просто убить их обоих? Оружие? Вот оно. Корабль? У меня есть док и эллен, в любом случае мы его взломаем и сможем улететь, забив на все. Они опасаются нас, понимают, что нужны сейчас, как огневая поддержка, как дополнительные юниты. Однако, что будет дальше?» Гляделки могли бы продолжаться вечно, но тот, что стоял слева, не выдержал, шагнул вперед и протянул руку. «Капитан Хёрланд, здравствуйте! Джон Смит, рад знакомству!» Я колебался всего несколько секунд, затем шагнул вперед и пожал ему руку. Джон Браун, представился второй, также протянул руку. Я пожал и ее. Смит Браун, усмехнулся я. И оба Джона. Нет, господа, так не пойдет. Оба недоумевающе переглянулись, затем повернулись ко мне, словно требуя объяснений, чем именно я недоволен. «Раз уж нам предстоит работать вместе, то мы как-то должны доверять друг другу, а вы начинаете с фальшивых имен». «Не все ли вам равно?» — пожал плечами тот, что был в очках. «Нет», — ответил я, — «не все равно». «Слушайте, мы, как и вы, хотим выбраться отсюда, так что к черту вежливость, к черту имена. Сделаем дело и разбежимся». «Так не пойдет», — покачал я головой. «Херланд, вы мутант», — не выдержал и вступил в разговор второй. «Причем не просто мутант, а зараженный страшным паразитом, грозящим уничтожить все человечество». «Не понимаю, почему Санчес с вами нянчится, но будь наша воля, вы бы были ликвидированы вместе с базой». Да только, к сожалению, обстоятельства вынуждают нас сотрудничать с вами, поэтому будьте рады тому, что мы вас не убили до сих пор, и правда, перебил я его. А знаете что, господа, у меня есть одна простая идея. Идите нахер оба, вооружайтесь чем хотите и давайте вперед. Не надо со мной сотрудничать». Тот, который со шрамом попытался что-то шепнуть своему коллеге, но он лишь отмахнулся, походу закусил у дела. С удовольствием бы так и сделал. Я вообще считаю, что Ричард просто преувеличивает вашу полезность, и намного проще пристрелить вас, чем ждать, когда паразит внутри вас возьмет вверх и попытается прикончить кого-то из нас. Как, кстати, вы сюда вообще добрались? Небось, дружки просто пропустили. Или вы должны теперь всех нас им отдать? — Хочешь узнать? — Действительно, хочешь? — угрожающе спросил я, надвигаясь на него. — Выпустить бы тебе кишки! — прошипел тот, что был в очках. — Попробуй. — Обязательно, но пока у нас приказ. «Приказ — Приказ! — фыркнул я. — Какой? — От кого? — От санчеза Он уверен, что без тебя мы не справимся, и что ты нужен. — О, так он ведь вам не указ. Это ведь всего лишь пенсионер. Рик ведь — бывший глава Мизерикордии, На кой черт вам его слушать? — Бывших не бывает, — процедил Шрам. — И он явно понимает происходящим больше нашего. — Так что мы подчиняемся, и тебе, недочеловек, советую сделать то же самое. Я уже приготовился дать крайне витиеватый, изобилующий метафорами и сравнениями ответ, в котором бы обязательно упомянул, куда годится такое дерьмо, как эти двое. Но тут из динамиков заговорил встревоженный Рик. «Так, все, подъем!» В лаборатории что-то начинается. Фиксирую большой энергетический скачок. Мы трое одновременно вскочили и занялись делом. Принялись облачаться в броню, вооружаться и экипироваться. Флешки, штурмовые дробовики, пистолеты, гранаты. Все это тут же заняло положенные ему места в разгрузках, в карманных клапанах. Оружие в кобуру, патроны в магазины. Я устремился было к выбранному ранее бронекомплекту, но был остановлен крайне скептическим взглядом Смита и последующей его фразой. «Не сочтите меня жадным, капитан, но вы уверены, что сможете пользоваться штурмовым комплексом». Я непонимающе уставился на него. «Мне кажется, что данная броня рассчитана все же на человека, а не на ТШК». Тут Смит кивнул, явно намекая на мою руку. «К тому же...» — меж тем продолжил он. «Чтобы пользоваться всеми возможностями Деймаса, нужно иметь и специализированные навыки». «Это какие же?» — поинтересовался я. «Ну, начать хотя бы с опыта в ношении подобных комплектов». «Кстати, а ведь твоя напарница и СОП». У нее эти навыки однозначно имеются. Так, может быть, передать броню ей? А тебе стоит выбрать комплект попроще, который будет идеальным для твоего случая. Я колебался всего секунду. В целом, опробовать Деймос мне жутко хотелось. Но, во-первых, чертов мизерикордовец прав. У меня нет ни опыта, ни требуемых навыков. Во-вторых, броня действительно не подходит для таких, как я. Чтобы напялить ее на себя, придется распрощаться с протезом. И, наконец, в-третьих, броня очень неплоха, но меня и раньше мучили сомнения, а не будет ли она мне мешать. Все же моя скорость движения довольно высока. Сможет ли экзоскелет успеть за мной? Сомневаюсь. Черт, Смит все же прав. Я сейчас с этой дурой на месте левой руки в комплекс по-человечески не влезу. Придется его кромсать, что здорово снизит эффективность. А Эллин примерно в таком же и прибыла на борт Клауствица. Нет, понятное дело, что ее костюмчик был попроще, но все же... Так, а о чем он говорил-то? Какой такой идеальный комплект под меня тут имеется? Смит явно понял меня и молча указал в угол помещения. Там стояло оно. «Да ну, елки-палки, что за хрень такая?» «Мне, похоже, на роду написано таскать самые массивные комплексы брони. До этого я думал, что катафракт массивен и неудобен, но эта штука...» Их сняли с вооружения хрен знает сколько лет назад, заменил как раз деймосами, фобосами и тому подобным. Но в свое время именно этот старый терминатор был вершиной конструкторской мысли. Высотой стышека он был не просто массивен, он был гигантским. Нет, не так. Он был монументальным. Толщина брони у нем была не меньше, чем на китоврасе. Вот только моя лапа и сюда не влезет. У него левая рука, в принципе, оснащена штурмовой пушкой. Так, и что делать? «Фрэнк, я сейчас подойду», — раздался у меня в наушнике голос Дока. «У меня небольшой подарок для тебя, я совершенно забыл о нем, но это ничего». «Сейчас, погоди немного!» Через пару минут Рик вбежал в арсенал, причем прибыл не сам, а, скажем так, с чем-то вроде передвижного инженерного инструментария. Проще говоря, тележка, на которой лежала, стояла, было закреплено всевозможное оборудование. Также там имелись щупы, сенсоры, датчики и, разумеется, инструменты, причем начиная от обычных, вроде дрели, шуруповерта и тому подобного, заканчивая скальпелями, щипцами и пинцетами. Нечто подобное я вроде у роботехников видел, но нахрена все эти медицинские инструменты? Впрочем, даже вопрос задавать не пришлось. Ответ я увидел сам, и лежал он рядом с инструментами. Этим ответом была человеческая рука. Ну, почти человеческая. Сказал бы, что выглядела она анатомически правильная, но была серебристого цвета. Опаньки. Да это ж полноценный киберпротез. Так. Понятно, какой подарок мне Рик хочет преподнести. Сейчас мне предстоит хоть и быстрая, но все же болезненная операция. Зато оно того стоит. Явно все мои размышления и эмоции отобразились на лице, так как док подмигнул мне и заявил. «Не ссы, капитан, это будет не больно. Ну, почти». Эта хрень с тишика явно неудобно, так что, когда нашел эту штуку, решил ее подогнать под тебя. Всякое с ней попроще будет. Сейчас и поставим как раз. А время, а то, что в лаборатории происходит, терпит. Да и тут делал на 10 минут, не больше. По правде, я все равно ощущал какую-то неправильность от происходящего, но спорить с доком было бесполезно. К тому же мне действительно нужна была рука, которая не будет мешать пользоваться броней. Нет, и клешня от Тышика была очень и очень полезной, но все же док прав. Она не очень удобна. У меня уже... Прямо скажем, спина болит от того, что меня гнет от веса протеза. Так что... Док колдовал надо мной минут 15 вместо 10, но в итоге, когда я поднялся, у меня и впрямь была новенькая серебристая рука производства «Арисики Системс». Разбираться с функционалом было некогда. «Мне достаточно было знать, что она сильнее обычной человеческой, и у меня не должно быть проблем с управлением». Скажу честно, слушалась она и впрямь как родная. Для пробы я согнул и разогнул пальцы, повертел кистью. Черт, будто родная. Чувствуется идеально, никакой заминки, все работает четко и, главное, Я будто родился заново, когда исчезла тяжесть от клешни. — Да, так определенно лучше. — Не вертись, дай закончить, — буртнул док, укладывая мою конечность на место.